Глава 17. Хелен Джустин шла по коридору в класс, когда впервые почувствовала, что что-то не так. Она заглянула в окошко к Камерон Мелони, но не обнаружила её там. Открыв класс она встала у доски, наблюдая, как дети закатывают одного за другим. Она приветствовала каждого по очереди. Двадцатый по счёту, который был двадцать первым, пока они забрали Марсию, должна была появиться Мелони, но привезли Эн Один из солдат невозмутимо вкатил её в класс и тут же направился к двери. "Подождите", сказала Джостин. Рядовой остановился и развернулся к ней лицом с минимальной вежливостью, минимально допустимой в его положении. "Да, мисс. Где Мэлони?" Он пожал плечами. "Одна камера была пуста", спокойно сказал он. "Я зашёл в следующую. Что-то не так?" Джостин не ответила. Она оставила класс и вышла в коридор, направляясь в комнату Мелони. Дверь открыта. На кровати и в кресле никого. Дурное предчувствие не оставляет её. Солдат за её спиной спрашивает ещё раз, в чём проблема. Она игнорирует вопрос и бросается к лестнице. Наверху стоит сержант Паркс и очень тихо разговаривает с тремя солдатами, которые выглядят сильно напуганными. В другой раз Аджустин не стал бы их прерывать или хотя бы подождала, пока сержант закончит говорить. Но сейчас не тот случай, она грубо их прерывает. "Сержант, мыло не перевели в другую камеру". Паркс видел, как она поднимается, но сделал вид, что только сейчас узнал её. "Мне очень жаль, мисс Джостин", сказал он. "У нас чрезвычайная ситуация. Потенциально мы обнаружили большую толпу голодных вблизи базы. Куда её перевели? повторила Джустин. Вы должны вернуться в класс. Обсудим этот вопрос, как только снова попытается сержант Паркс. Просто ответьте мне, где она? Паркс опустил голову и из-под лобья взглянул на неё. Доктор Колдел попросил отправить её в лабораторию. Сердце Джустин замерло. И вы, вы забрали её? глупо переспросила она. Он кивнул. Около получаса назад я непременно сообщил бы вам, но уроки ещё не начались, и я не знал, где вы. Она должна была догадаться сразу, как только увидела пустую камеру. После того, как он это сказал, всё стало настолько очевидно, что она проклинала себя за бесцельно потраченные драгоценные минуты. Она бегом бросается к лаборатории. Парк скречит ей, что-то о необходимости попасть внутрь. Но с ним она разберётся позже. Если она опоздает, весь этот грёбанный мир потеряет свой смысл».